На послеполуденном докладе у генерал-губернатора, собственно, следовало бы назвать этот каждодневный ритуал обыденным словом чаепития, и тем более, что нынче и докладывать-то было особенно не о чем, князь Владимир Андреевич поинтересовался. — Что это у вас, голубчик, за игрушка? — Какое-нибудь новомодное изобретение?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 Придумано древними для концентрации мыслительной и духовной энергии. А, четки, — понял князь. Стал перебирать их, ритмично пощелкивая зелеными камешками, и вдруг хлопнул себя по лбу. Эврика! С утра терзаюсь, как составить докладную записку по афганскому вопросу для его величества. Смолчать бесчестно.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 Вспомнил шутливые слова генерал-губернатора. Бумага была необычайно трудной, поскольку ее составление требовало осторожности и такта. Малейшая ошибка могла бы иметь для князя самые опасные последствия. Надворный советник то и дело останавливался, перечитывая написанное, и рука сама собой лезла в карман за четками, поначалу чисто механически. Однако вскоре Эраст Петрович заметил удивительное обстоятельство. Стоило ему несколько мгновений поперебирать нефритовые бусины, и головоломная фраза сочинялась сама собой.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 Фандорин вычислил, что масса свел такие интимные знакомства с местной булошницей, на которую давно поглядывал с томлением, и который даже посвятил прочувствованное трехстишье. Вокруг пышного цветка вьется желтая пчелка, обьянящий аромат.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 Если бы двадцать четыре, понятно, три восьмерки, то есть трижды счастливая цифра, знаменующая счастье и долголетие. Но двадцать пять... Пятью пять — это что-то жесткое, логическое, европейское. Фандорин повертел четкий так, и так даже зачем-то лизнул один камешек. Благо в комнате никого не было, а потом еще и понюхал. Никакого вкуса язык, разумеется, не ощутил, а вот запах был едва уловимый, но все же несомненный. Эраст Петрович узнал его. Пахло неподдельной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 Пальцы сами защелкали шариками, и внезапно в голову пришла не вполне понятная мысль. Двадцать пять это трижды долголетие плюс единица, то есть больше, чем трижды долголетие. Что это может значить? Не лепится какая-то. Вдруг раздался легчайший треск.